Юхванко долго улыбался и переминался. Ну что что, что, что, что ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что и ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж, Но Нихлюдов прямо с головы подошел к лошади и вдруг, ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что Меренок, который, как оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нихлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, которая не переставала улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним, и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и без помощи оброти, открыв ей рот, посмотрел в зубы. Клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин. Стало быть, лошадь молодая. Поди сюда. Что, это лошадь старая? Помимо тебя сейчас, очень старая. Годов 20 будет. Которая лошадь... Молчать! Ты негодяй! Потому что. потому что честный мужик не станет лгать, ему незачем. Ну на чем ты выйдешь пахать, когда продашь эту лошадь? Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к а ты последнюю хочешь продать? А главное, зачем ты лжешь? Мы вашим сясом. Не хуже других, на работу выйдем. Да на чем же ты выйдешь? Уже быть, спокойны, у вашего работу справим. Коли бы не нужны были деньги, то стал брать продавать. Зачем же тебе нужны деньги? Хлеба нет, ничего, у сейчас Да и долги отдать мужичкам надо тебе, у Как хлеба нету? чего же у других, у семейных еще есть, а у тебя без семейного нету? Куда же он девался? Еле вашего сияста, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, Васяс! Лошади продавать и думать не смей. Что ж, Васяс, коль так, то какая же наша жизнь будет? И хлеба нету, и продать ничего не смей. Значит, с голоду помирать надо. Смотри, брат! Я таких мужиков, как ты, держать не стану, тебе дурно будет. Но то воля вашего Сиаса, коль я вам не заслужил, окажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно уж, коли я вашему Сиасу не полюбился, то все воле вашей состоит. Только не знаю, за что я страдать должен. А вот за что. За то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома, да трубку куришь, а не работаешь. За то, что ты своей матери, которую тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила. Помилуйте, ваши Сияса. Я не знаю, какие эти трубки бывают. О. Про человека все сказать можно. Вот ты опять лжешь. Я сам видел! Как я смею лгать вашему сиясу! Послушай, Епифан, так жить нельзя, И ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, Так ты свою жизнь перемени, Оставь свои привычки дурные. Не лги, не пьянствуй, Уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтобы в казенный лес воровать, да в кабак ходить. Ну, подумай, что тут хорошего. Коль тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно. Зачем и не лги, а всю правду скажи. И тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать. Помилуйте вас, аса. Мы, кажется, можем понимать вашего Сиаса. Этот ответ совершенно разочаровал них Людова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истины. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика, и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сене. Вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой ненарядной бабой лет 40, шедшей ему навстречу. С праздником, батюшка! Здравствуй, кермилица! Как поживаешь? Вот иду к твоему соседу. Так, батюшка, ваше сиятельство, хорошее дело. А что к нам не пожаловать? Уж как бы мой старик рад был... Что ж, зайду, потолкуем с тобой, кормилица. Это твоя изба? Это самая бачка И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, нехлюда сел на кадушку, достал и закурил папиросу. Там жарко, лучше здесь посидим, потолкуем. Что ж ты, бачка, зачем изволите к Дутлу ужаловать? Да хочу, чтобы он у меня землю нанял 1030 И свое бы хозяйство завел.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 Троек-шесть соберется. А скотины, коров да овец, Как с поля гонят, да бабы выйдут на улицу загонять, Так в ворота каких-то сопрется, что беда. Да и пчел-то колодок сотни-две нету, больше живет. Мужик очень насильный, и деньги должны быть. А как ты думаешь, много у него денег? Люди говорят, известно по злобе, может, Что у старика деньги немалые. Но, да про то он сказывать не станет И сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего ему рощей не заняться? Не побоится славу про деньги пустить. Он тоже годов пять тому лугами был с шкаликом-дворником в доли. По-малости стал займаться. Да обманул, что ли, его шкалик-то. Так рублев триста пропало у старика. С тех пор и бросил.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 Карп-то и хороший и мужик, мужик аккуратный. А все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разуму нету. Так вот Карп захочет, может быть, заняться и землей и рощами? Как Ври... ты думаешь? Вряд ли, батюшка. Старик сыну денег не открывал. Пока сам жив, да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует. Да и они больше извозом занимаются А старик не согласится? боится Чего же он побоится? Да как же можно батюшка мужику господскому свои деньги объявить? Не равен случай всех денег решится. Вот с дворником-то в дело вошел, да и ошибся. Где ж ему с ним судиться? Так и пропали деньги. А с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет. Да, от этого. Прощай, кормилица.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 Но, на, на, на, балуй! Бойко встряхнув белыми волосами, он поклонился барину. Что, отец дома Илья? На госике. за двором. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой Илья был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших. Второй Игнат был повыше ростом, почернее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 Я сам пройду к нему на осик. Посмотрю его устройство там. А мне с тобой поговорить нужно. Слушаю, ваше сейство. Вот что. Я хотел тебя спросить. Много у вас лошадей? Трой пять наберется. ребятки есть тоже. Что, братья твои на почте ездят?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 Землю нанять можно, когда б где с подручная была. Я вот что хочу вам предложить. Чем вам извозом заниматься, чтобы только кормиться, наймите вы лучше землю 1030 у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам. Да заведите свое хозяйство большое. Мы много довольны вашей милостью. Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнучком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело в то землей мужику заниматься. Так как ты думаешь? Поколе батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше средство. На то воле его. «Проведи-ка меня на осик, я поговорю с ним». «Сюда, пожалуйста». Он отворил низенькую калитку, ветшую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.